Глава восьмая. Гормоны кормильцы. Гормоны кормильцы отвечают за обеспечение организма энергией и всеми необходимыми для жизнедеятельности веществами. Они вызывают чувство голода и насыщения, управляют пищевым поведением. Те гормоны, которые подавляют аппетит, антикормильцы, условно были включены в условную же группу кормильцев удобства ради, для того чтобы не пришлось разделять эту главу на две. Кормильцев и антикормильцев лучше рассматривать в комплексе. Дело-то, по сути, они делают общее, только подходы у них разные. «Любовь и голод правят миром», — сказал немецкий поэт Шиллер в заключительных строках своего стихотворения с претенциозным названием «Мировая мудрость». На взгляд физиолога это высказывание звучит ошибочно. Голод надо было поставить на первое место. Ибо это чувство для организма гораздо важнее любви. Хотя бы потому, что оно первично. В норме организму сначала нужно утолить голод, а потом уже думать о любви. Впрочем, у самок млекопитающих в регуляции чувства голода и насыщения, то есть в формировании пищевого поведения, принимают участие половые гормоны. Обратите внимание, не регулируют и не формируют, а принимают участие. У женщин в течение менструально-авриального цикла существенно изменяются режим питания и масса тела. Существенно применительно к массе тела означает плюс 2% и свыше от массы. Изменяются при отсутствии каких-либо внешних причин, сугубо по внутренним причинам. У мужчин же эти показатели остаются стабильными. В чем дело? В эстрогенах и, в первую очередь, в эстрадиоле. Точнее, в изменении его выработки во время цикла. Эстрогены обладают свойством подавлять аппетит. Причем это свойство довольно хорошо выражено. Не в такой, конечно, степени, чтобы любой женщине репродуктивного возраста не надо было бы опасаться набрать лишний вес, но все же в значительной. Иначе бы мы здесь о нем не упоминали. Ведь мы говорим не обо всем-всем-всем, а только о самом важном. Хотелось бы в процентах О, это очень сложно, поскольку нет твердой точки опоры, от которой можно оттолкнуться при сравнении. Да и концентрация эстрогенов в крови у каждой женщины разная, и каждый организм к ним по-своему восприимчив. Но если упростить и допустить, то есть не слишком вникать в детали, а взять среднее значение, то можно сказать, что подавление аппетита эстрогенами у женщин репродуктивного возраста составляет 20-30%, а от среднеобщего аппетита. Не ищите термина «среднеобщий аппетит» в поисковиках и не спрашивайте о нем у диетологов, поскольку его только что придумал автор исключительно для того, чтобы дать вам представление о действии эстрогенов на аппетит. Мы говорим о подавлении аппетита эстрогенами только у женщин репродуктивного возраста, поскольку у женщин в постменопаузальном периоде и у мужчин в течение всей жизни эстрогены вырабатываются не в тех количествах, чтобы угнетать аппетит. Одной из причин увеличения веса в постменопаузальный период является снижение выработки эстрогенов в организме и доминирование более слабого, чем эстрадиол гормона эстрона. Однако мужчинам не следует чувствовать себя обделенными, но об этом будет сказано чуть позже. Сначала нам нужно разобраться с эстрогенами. а Окончательно и бесповоротно. Нет, вы только вдумайтесь. Эстрогены стимулируют отложение жира внизу живота на ягодицах и на бедрах, того самого жира, который обладает способностью синтезировать эстрогены. Дружеская взаимосвязь на лицо, но при этом эстрогены подавляют аппетит. Где логика? Жир же не берется из воздуха, то есть сам по себе. Из ничего не образуется в организме ничего, несмотря на то, что многие в это верят. Для образования жира нужны жирные кислоты, глицерин и определенное количество энергии. Гормон, стимулирующий образование жира, должен попутно обеспечивать организм необходимыми ресурсами. Так будет логично и правильно. Эстрогенам следовало бы быть последовательными в своих действиях, а не проявлять эдакий метаболический волюнтаризм. Но что есть, то есть. Эстрогены подавляют аппетит и потому в фолликулярную фазу менструально овариального цикла, которая начинается в первый день менструации и длится до овуляции, женщины репродуктивного возраста испытывают меньший аппетит, нежели в лютеиновую фазу, начинающуюся после окончания овуляции. В фолликулярную фазу выработка эстрогенов увеличивается, к моменту овуляции их содержание в крови достигает своего пика, а затем снижается. Прогестерон же, который правит баллом в лютеиновую фазу, на аппетит никак не влияет. Хотя ему, как гормону беременности, полагалось бы аппетит усиливать. Но вот же, бездельничает прогестерон. Механизм подавления аппетита эстрогенами пока еще не выяснен. Да, представьте себе. Некоторые слушатели могут удивиться, разве можно говорить о каком-либо действии, не зная его механизма? А самые строгие и категоричные скажут «враки все это, досужие выдумки!» Механизма нет, действия нет. Можно. Можно говорить о действии, не зная его механизма. Дело в том, что открытия часто делаются в ходе экспериментов, поставленных совершенно с другой целью. Вот вам пример. Условный, но показательный. Изучали ученые сравнительное влияние рационов с преобладанием белков и углеводов на организм марангутанов. Взяли три группы животных, одной давали сбалансированный рацион, то есть обычный природный, в рационе другой преобладала белковая пища, птичьи яйца, насекомые, а в рационе третий был выраженный перекос в сторону углеводной пищи. И вдруг ученые заметили, что аппетит у самцов на протяжении всего опыта оставался примерно одинаковым, а у самок был подвержен выраженным периодическим колебаниям. Ученые заинтересовались, начали думать. Решили, что все дело в тех гормонах, концентрация которых в крови изменяется во время менструально-авриального цикла. Для самок орангутана характерен именно менструально-авриальный цикл, а не течка, как у большинства млекопитающих. Причем длительность цикла у них примерно такая же, как и у человека. В среднем составляет 28 дней. Менструация и течка – это совершенно разные, физиологически противоположные понятия. Течка происходит в период овуляции, наиболее благоприятный для зачатия. А менструации представляют собой отторжение и выведение из организма неоплодотворенные яйцеклетки и так и не ставшего нужным функционального слоя слизистой оболочки матки. У животных во время течки выделяется не кровь, а густая смазка с особым резким запахом, привлекающим самцов. Лишь в отдельных случаях к этой смазке могут примешиваться скудные кровянистые выделения. Аппетит у самок орангутана усиливался после овуляции и понижался с началом менструации. Нужно было определить виновника, то есть гормон, влияющий на аппетит. Не то эстрогены подавляют аппетит, не то прогестерон его стимулирует. Для поиска виновника был поставлен опыт на крысах. Снова взяли три группы животных, одних лишь самок. С одной ничего не делали. Это была так называемая контрольная группа, содержавшаяся в точно таких же условиях и получавшая точно такой же рацион, как и две другие группы. Некоторое время за всеми тремя группами просто наблюдали, фиксируя основные физиологические показатели — температуру, частоту сердечных сокращений и частоту пульса. Затем крысам из второй группы удалили яичники — чтобы резко понизить выработку эстрогенов в организме. А вот крысам из третьей группы, напротив, начали делать регулярные инъекции эстрогенов. Последующие наблюдения показали, что у крыс из второй группы после операции аппетит резко увеличился, а у крыс из третьей группы после начала введения эстрогенов резко понизился. Таким образом было сделано предположение об угнетающем влиянии эстрогенов на аппетит, которое было подтверждено многочисленными последующими исследованиями, в том числе и с участием людей. Не беспокойтесь, если в опытах участвуют люди, то такие методы, как принудительное удаление органов, никогда не используются. Большое количество подтверждений, полученных в ходе исследований, делает предположение признанным фактом. Механизм может оставаться неясным, но то, что эстрогены понижают аппетит, доказано на все 100%. И это знание можно использовать в научно-лечебных целях. Вот так. Что же касается механизма действия, то наиболее распространенной, а стало быть, и наиболее признаваемой, хотя и не подтвержденной версией, является версия о стимуляции эстрогенами вентромедиальных ядер гипоталамуса. Вот сейчас мы дошли до того, с чего и надо было начинать эту главу. Так бы оно и произошло, если бы не Шиллер с его любовью. Впрочем, мы начали с Шиллера не просто так, а со смыслом. Но о смысле еще будет сказано. Гипоталамус — это верховный, главнокомандующий всеми гормонозависимыми процессами в организме, в том числе и пищевым поведением. Нервные клетки гипоталамуса, выполняющие схожие функции и расположенные группами, называются ядрами. Всего в гипоталамусе различают более 30 ядер, большинство из которых являются парными. Парные ядра, называемые вентромедиальными, давайте не станем вникать в то, почему их так назвали, чтобы не усложнять изложение материала, отвечают за подавление аппетита, то есть являются центром насыщения. При их стимуляции аппетит понижается, а при их разрушении увеличивается. Другая пара ядер, латеральная или центр голода, усиливает аппетит. Но вы понимаете, что без баланса, то есть без двух конкурирующих групп нервных клеток, никакая регуляция невозможна. Пищевой баланс гипоталамуса основан на том, что при достаточном количестве энергии, питательных веществ, вентромедиальные ядра господствуют, подавляя активность латеральных отделов, а при недостатке энергии вверх берут латеральные ядра. Эстрогены стимулируют вентромедиальные ядра гипоталамуса, снижая тем самым аппетит. Такова основная версия. А теперь давайте подумаем, почему эстрогены поступают столь непоследовательно? Почему они проявляют такой волюнтаризм? Сделайте паузу и подумайте. Но не пытайтесь угадать, тыча пальцем в небо или в потолок. Объяснение логично. Как логично, все устроенное природой. Нужно именно думать, а не гадать. Пауза. Если вы не догадались, то вот вам подсказка. Вспомните отрывок из Шиллера, приведенный в начале этой главы. Слушатели, знающие немецкий язык и читавшие Дейвельд Шиллера в оригинале, должны брать в качестве подсказки именно перевод Льва Гинзбурга, в котором любовь стоит на первом месте. В оригинале же у практичного Шиллера голод стоит первым. Любовь, любовь, любовь. Все дело в любви. Одна из главных задач половых гормонов — формировать половое влечение, приводящее к половому акту, и обеспечивать прохождение этого процесса на должном, качественном уровне. Для того, чтобы голод не отвлекал от любви, то есть для того, чтобы чувство голода не подавляло бы половое влечение, Нужно подавить само чувство голода. На время. До окончания полового акта. После можно как следует подкрепиться, чтобы восстановить потраченную энергию. Вот вам и вся целесообразность. Никакого волюнтаризма, только логика и расчет. Давайте сделаем маленькое отступление от пищевой темы, раз уж у нас зашла речь о сексе и эстрогенах. Существует устойчивый и очень приятный миф о том невероятном омолаживающем действии, которое секс оказывает на женщин. Кожа становится эластичнее, морщины исчезают, волосы перестают сечься и так далее. На мужчин, согласно этому мифу, секс тоже оказывает омолаживающее действие, но то ли оказывает его в меньшей степени, то ли мужчины меньше склонны верить в сказки. В сказки? Да. В сказке. На самом деле нет никакой прямой связи между частотой занятий сексом и внешним видом, состоянием кожи и тому подобным. Но косвенно это и есть, подумали сейчас многие из слушателей, зацепившись за слово «прямой». И косвенной нет. Дело в том, что не следует путать причину и следствие. У женщин и у мужчин тоже, с нормальной функцией половых желез, В организме вырабатывается нормальное количество половых гормонов. Вследствие этого они склонны чаще заниматься сексом и лучше выглядят, чем те, у кого половых гормонов недостаточно. Так что не надейтесь омолодиться при помощи секса и простите автора за то, что он вас разочаровал. А как влияют на аппетит тестостерон и прочие андрогены? Да точно так же, как эстрогены. угнетают его в интересах полового влечения, чтобы не мешал людям заниматься сексом и воспроизводить потомство. Дать потомство — главная физиологическая цель любого организма, которая вообще-то главнее инстинкта самосохранения. Не согласны? Да вспомните какой-нибудь пример из биографии знакомых вам людей, которые рисковали жизнью ради любви. Явно такие примеры найдутся. Или же возьмите в качестве примера смертельную любовь богомолов обыкновенных, членистоногих насекомых. Одна из самых знаменитых особенностей обыкновенного богомола — самки, которые пожирают самцов после, а иногда даже и во время спаривания, так как испытывают в этот период высокую потребность в белке, необходимом им для развития яиц и откладывания их в защитной белковой капсуле. «Вы думаете, что самец не чувствует исходящей от самки угрозы?» «Навряд ли. Скорее всего, чувствует. И уж тем более чувствует, что партнерша начинает постепенно выедать его мозг». Вопреки широко распространенному мнению, самка-богомола не откусывает самцу голову разом. Для этого у нее слишком маленькая пасть, совершенно не львиная. В ходе совокупления, удерживая самца передними лапами, Самка начинает поедать его голову, чего самец просто не может не чувствовать. Однако инстинкт воспроизводства берет верх над инстинктом самосохранения. Самоотверженно исполняя свой долг, самец безропотно позволяет партнерше лакомиться своей головой. Чуть ли не сам голову в пасть сует. После спаривания самка спокойно доедает все остальное. Анаболические стероиды, синтетические аналоги тестостерона, тоже стимулируют аппетит. Причем в большинстве своем делают это еще сильнее, чем тестостерон. Пытливые и вдумчивые слушатели могут сейчас задуматься, почему люди, страдающие ожирением, не страдают одновременно и плохим аппетитом? Напротив, аппетит у них лучше некуда. А почему? Ведь жировая ткань вырабатывает эстрогены, которым положено подавлять аппетит. И чем больше скапливается жира, тем больше должно вырабатываться эстрогенов. Так-то оно так, но нужно учитывать три обстоятельства. Во-первых, в жировой ткани вырабатывается слабак эстрон, а не великий и могучий эстроген. Во-вторых, половые гормоны принимают участие в формировании пищевого поведения вместе с другими гормонами. А с другими гормонами могут быть разные варианты. И в-третьих, переедание, приводящее к ожирению, имеет не только физиологическую составляющую, но и психологическую. И довольно часто психология доминирует над физиологией. То есть человек ест не ради снабжения организма энергией, а ради получения приятных вкусовых ощущений. Эту тему мы дальше развивать не станем, потому что она очень глубока и может увести нас далеко-предалеко от наших друзей гормонов. Но о вкусе пару слов сказать нужно. При контроле количества употребляемой пищи вкус играет ведущую роль. Вкусного мы обычно съедаем больше, чем невкусного, потому что нам не столько нравится утоление голода, сколько процесс получения приятных ощущений. Так вот, В ходе экспериментов на животных, а конкретно на крысах, были получены данные о том, что эстрадиол снижает потребность наслаждаться вкусом, то есть уравнивает количество и скорость поедания вкусной и невкусной еды. В случае с крысами в качестве вкусной еды выступала сахароза, тростниковый или свекольный сахар. После удаления яичников крысы поедали сахар без особого энтузиазма, с той же скоростью, что и другую, обычную пищу. Очень интересно действует на пищевое поведение норадреналин. И так, и сяк, и нашим, и вашим. С одной стороны, действуя на рецепторы нервных клеток головного мозга, норадреналин угнетает чувство голода. С другой, действуя на рецепторы жировых клеток, стимулирует выработку жира, которая происходит с поглощением энергии, то есть опосредованно стимулирует аппетит. Но если сложить оба противоположных действия, то получится... что в целом норадреналин угнетает чувство голода. Непосредственно на пике яростного гнева о еде как-то не думается, верно? Есть хочется после, когда уже начинает отпускать. Повышает аппетит соматолиберин гормон гипоталамуса, стимулирующий выработку гормона роста соматотропина в гипофизе. По-другому соматолиберин просто не может себя вести, не имеет права. Если способствуешь росту организма, если стимулируешь обменные процессы посредством соматотропина, то уж будь любезен обеспечить соответствующий аппетит. Как говорится, любишь с горы кататься, люби и саночки в гору возить. Кортизол, как и все глюкокортикоиды, вспомним, что так называются все стероидные гормоны, вырабатываемые в корковом слое надпочечников, стимулирует аппетит. Снова можно вспомнить про саночки, ведь глюкокортикоиды делают следующее. Повышают выработку глюкозы из аминокислот в печени. А аминокислоты надо получать с пищей, не так ли? Повышают выработку гликогена в печени и скелетных мышцах. А для создания запасов нужно иметь приток энергии и субстратов извне. Стимулируют выработку жиров. Как при всем этом не стимулировать аппетит? Никак. Организм такой халатности не поймет. Именно кортизол является гормональной причиной заедания стресса, причиной интенсивного питания на фоне различных переживаний. Кроме гормональной, есть еще и причина психологического характера, желание доставить себе удовольствие. Капустой да морковью стресс обычно не заедают, выбирают шоколад и прочие сладости. Но ее мы касаться не станем. Подавляющий аппетит норадреналин при стрессе резко выбрасывается в кровь и очень скоро инактивируется. То же самое происходит и с адреналином. Норадреналин и адреналин можно назвать быстродействующими гормонами стресса. Кортизол же инактивируется гораздо медленнее. Выработка его после стресса снижается тоже медленнее, поэтому он оказывает свое стимулирующее аппетит действие гораздо дольше. А еще увеличение выработки кортизола запускается, то есть стимулируется гораздо проще, чем увеличение выработки адреналина и норадреналина. Несправедливо получается, если вдуматься. Снижающий аппетит норадреналин выбрасывается в кровь только при сильном напряжении организма, а кортизол потихоньку подсыпается в кровь при воспоминаниях о случившемся и прочих тягостных думах. И сердце уже давно не чистит, и дыхание выровнялось, и в жар не бросает, а кортизол все продолжает вырабатываться с перевыполнением физиологического плана. Человек сам не заметит, как съест полкило шоколадных конфет до да четыре пирожных в придачу. А после, ощутив, что к гнетущим мыслям добавилась гнетущая тяжесть в желудке, станет укорять себя «эх, зря я так, надо было сдержаться», А виноват во всем гадкий, коварный кортизол. Так-то вот. Врачи в шутку говорят, что главным пищевым гормоном является глюкоза. По сути, так оно и есть, поскольку чувство сытости и голода зависит от концентрации глюкозы в крови. Высокая концентрация глюкозы подавляет аппетит, вызывает чувство насыщения, а низкое вызывает голод. Это свойство глюкозы можно использовать для управления аппетитом. Если вам нужно уменьшить аппетит, то можно съесть перед едой кусочек рафинада. Ключевое слово — кусочек. Принятая внутрь сахароза практически мгновенно распадется на глюкозу и фруктозу, которые столь же быстро всосутся в кровь и обманут организм, уменьшат аппетит. Но, во-первых, глюкоза — не гормон. Объясните сами, почему она не является гормоном. А, во-вторых, чувство насыщения является сложным, а если точнее, то сложно составным чувством. Если бы оно регулировалось только содержанием питательных веществ, глюкозы и аминокислот, да, и аминокислоты тоже участвуют в процессе регуляции наравне с глюкозой, то мы бы невероятно переедали. Начав есть, мы продолжали бы делать это до тех пор, пока переваренная пища не покрыла бы энергетические потребности организма. А ведь переваривание пищи — дело долгое, многочасовое. С одной стороны, куда все поместиться, если есть непрерывно в течение хотя бы четырех часов, пока пища переваривается? С другой, кому понравится ежедневно терзаться многочасовыми муками голода, если прекращать есть задолго до насыщения? К счастью, природа подстраховалась при помощи особых рецепторов, находящихся в полости рта, глотке, пищеводе и желудке. Стимуляция этих рецепторов при пережевывании и глотании, а также при растяжении желудка пищевыми массами, вносит свой вклад и довольно весомый вклад в благородное дело борьбы с чувством голода, в формирование ощущения насыщения. Психологическая составляющая тоже играет свою роль. Уже один вид тарелки с едой посылает мозгу сигнал «Все в порядке, еда есть, сейчас я утолю голод». Высокая концентрация глюкозы в крови подавляет аппетит. Следовательно, если гормон поджелудочной железы инсулин способствует усвоению глюкозы клетками организма, то есть снижает уровень содержания глюкозы в крови, то таким образом опосредованно стимулирует аппетит. Соответственно, другой гормон поджелудочной железы, глюкагон, который повышает уровень содержания глюкозы в крови, стимулируя распад гликогена и синтез глюкозы из других веществ, опосредованно угнетает аппетит. Еще один баланс в многоступенчато сбалансированной жизнедеятельности организма. Вообще-то, если нарисовать на большом листе бумаги человека, обозначить все его органы, а рядом написать в столбик все вырабатываемые гормоны и начать чертить линии, связывающие гормоны с органами — в которых они вырабатываются или на которые они действуют, то очень скоро получится такая паутина, в которой без пол-литра чая не разобраться. Шутки шутками, но имейте в виду, что подобное упражнение помогает лучше усвоить материал. А теперь давайте поговорим о самом сокровенном и потаенном, о том, что до недавнего времени было скрыто от нас за семью замками, да еще и накрыто семью покрывалами. Вы заинтригованы? Любопытство разожглось и раскочегарилось? Гормоны, с которыми мы сейчас станем знакомиться, заслуживают повышенного любопытства, то есть повышенного внимания. Ведь один из них является главным гормоном насыщения, а другой — главным гормоном голода. Слово «главный» указывает на основную специальность гормона. «Причем тут семь замков до да семь покрывал?» а при том, что гормоны эти были открыты в самом конце прошлого века. Начнем мы с гормона голода — грелина, несмотря на то, что он на 5 лет младше гормона насыщения — лептина. Лептин был открыт в 1994 году, а грелин — в 1999. Но голод первичен, а насыщение вторично. Сначала был голод, а потом его утолили. Так что грилин идет у нас первым номером. Грилин представляет собой вещество белковой природы, которое вырабатывается во многих органах. В легких, в поджелудочной железе, в почках, в тонкой кишке, в половых железах, в плаценте, а также в гипоталамусе. Помимо основной своей специальности грилин имеет несколько дополнительных, правда, все они в той или иной степени касаются пищевого поведения. Грелин стимулирует выработку соматотропина в гипофизе, а соматотропин, как вы уже знаете, усиливает аппетит, то есть помогает грелину в этом деле. Грелин стимулирует накопление энергетических запасов в виде жира и гликогена. Грелин улучшает процессы познавательной активности, помогающие адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды. Вы спросите, какая тут может быть связь с пищевым поведением? Очень простая. Процесс поиска пищи представляет собой процессы познавательной активности. Поиск, как таковой, протекающий в окружающей среде при постоянно изменяющихся условиях. Вот простой пример. Вы турист. Во время прогулки по незнакомому городу вы почувствовали голод и стали искать, где его можно утолить. Вы производите оценку окружающей среды, выбирая наиболее перспективное и удобное для вас направление поиска. Двигаясь в этом направлении, вы продолжаете производить оценку меняющихся условий смена одной локации и другой до тех пор, пока не найдете подходящее вам место. Это и есть поиск пищи в окружающей среде при постоянно изменяющихся условиях. Совсем не обязательно для этого бегать с ружьем по лесам и лугам. А еще грилин угнетает выработку инсулина в поджелудочной железе, выступая в роли антагониста глюкозы, эту выработку стимулирующей. Вот тут-то грилин сам себе противоречит, ведь инсулин опосредованно стимулирует аппетит. Как, по-вашему, почему так происходит? Зачем грилину угнетать выработку своего союзника – инсулина? Дело в том, что грилин гормон голода, а во время голода инсулин в больших количествах организму не нужен. Главное предназначение инсулина – способствовать усвоению глюкозы клетками организма. Если глюкозы в крови пока еще нет, то зачем нужен инсулин? Его время придет, когда начнется процесс переваривания съеденной пищи. Но до этого пока еще далеко. Давайте посмотрим, как наш гормон голода выполняет свою основную работу. Во-первых, грилин стимулирует выработку в гипоталамусе так называемого нейропептида Y — который является мощным стимулятором пищевой активности, то есть побуждает нас найти пищу и съесть ее. Слово нейропептид переводится как «вещество белковой природы», то есть состоящее из аминокислот, вырабатывающееся клетками нервной системы. Нейропептид Y действует непосредственно на гипоталамические центры насыщения и голода. А попутно он обладает способностью подавлять половую функцию – Аналогично тому, как половые гормоны подавляют чувство голода. Нечего, мало, отвлекаться по пустякам. Сначала надо наесться как следует. Во-вторых, грилин стимулирует выработку дофамина в головном мозге, а дофамин в качестве нейромедиатора вызывает не только чувство удовольствия или удовлетворения, но и желание получить это удовольствие. Ранее об этом свойстве дофамина мы не говорили, приберегли информацию для текущей главы, так сказать, к месту. Дофамином грилин усиливает стимуляцию пищевой активности, вызванную нейропептидом Y. Тандем грелин-нейропептид действует так, что подавляет все остальные чувства, а при высокой степени выраженности даже самоконтроль. Недаром же в народе говорят «голод не тетка, не терпит» или «голод и волка из лесу гонит». Все упомянутые функции грилин способен выполнять лишь после активации путем прикрепления к его молекуле октановой кислоты. У этой кислоты очень интересная, многие скажут прикольная структурная химическая формула, похожая на двуглавую змею. Присоединение октановой кислоты к грилину происходит в желудке и поджелудочной железе при помощи фермента грелин о ацилтрансферазы Многие слушатели могут удивиться, ну зачем нужна дополнительная активация гормонов? Зачем усложнять? Не проще ли сразу же вырабатывать уже полностью готовый к активным действиям гормон? Так ведь лучше? Проще, да. Но не лучше. Дополнительные действия, такие как активация, повышают устойчивость организма к различным и совершенно ненужным ему изменениям. Допустим, что в результате воздействия какого-нибудь внешнего фактора, например, условно, ультрафиолетового излучения резко возрастает выработка грилина в организме. Больше, чем нужно, это так же плохо, как и меньше. Большие количества грелина будут провоцировать переедание. Но у организма есть буфер, система активации. При помощи этого буфера может быть активировано только физиологически потребное количество гормона. Правда, может случиться и так, что буфер тоже выйдет из строя, но вероятность этого уже меньше. Открытие грелина сыграло очень важную роль в лечении ожирения. Позволило объяснить, почему некоторые люди имеют богатырский аппетит, который прежде врачи не могли объяснить никакими причинами, кроме психологических. Оказалось, что во всем виновата не привычка к обжорству как таковая, а повышенная выработка грелина в организме. Ученые активно разрабатывают вакцину против ожирения, которая может заставить организм вырабатывать собственные антитела против грилина, то есть уничтожать гормон голода, не давая ему возможности стимулировать выработку нейропептида Y. Что-то у них получается, есть обнадеживающие достижения, но дальше экспериментов на крысах дело пока еще не продвинулось. С возрастом выработка грилина увеличивается. Это увеличение носит компенсаторный характер, ведь по мере старения функции органов пищеварительной системы угасает, что может привести к полной потере аппетита. Чтобы это предотвратить, организм вырабатывает больше грелина. Но, как известно, у любой медали есть две стороны. Ударная выработка грелина может способствовать развитию ожирения у пожилых людей. В завершении знакомства нужно упомянуть еще об одной функции грелина – которая никак не связана с пищевым поведением. Эта функция служит примером рачительного устройства нашего организма, в котором, по задумке матушки природы, ничего не должно быть лишним, оказывается не у В организме плода грелин тоже вырабатывается. В легких. И работает по месту производства, способствуя развитию этого органа и всей дыхательной системы в целом. Плод самостоятельно пищу не принимает, он получает все необходимое от матери, так что чувство голода ему не нужно. Но и гормону трудяги без дела сидеть не положено. Вот он и занимается развитием дыхательной системы плода. С гормоном голода грелином мы закончили, переходим к лептину, гормону насыщения, подавляющему аппетит. Подобно грелину, лептин представляет собой вещество белковой природы – только вырабатывается он не нервными, а жировыми клетками. Выработка лептина — очередной пример внутреннего баланса нашего организма, устроенного по принципу обратной связи. Чем больше жировых клеток, то есть, по сути, чем больше жира, тем больше лептина вырабатывается в организме, тем сильнее подавляется аппетит. Жировые отложения посылают головному мозгу, а конкретно гипоталамусу сигнал «Стоп! Хватит есть!» Запасы энергии отложены хорошие. Если вам где-то в популярной или сугубо медицинской литературе встретится загадочное слово «адипокины», то знайте, что так называются гормоны, вырабатываемые жировыми клетками, которые по-научному называются адипоцитами. Лептин — один из адипокинов и единственный, которому посчастливилось попасть в эту книгу. Мы же с вами рассматриваем не все гормоны подряд, а только самые главные. Можете догадаться, как конкретно лептин понижает аппетит? Конечно же, путем подавления выработки нейропептида Y и выброса его в кровь. То есть лептин является антагонистом грелина, его прямой противоположностью. Лептин является сигналом не только для гипоталамуса, но и для яичников. Посредством выработки лептина жировая ткань дает понять яичникам, что запасов накоплено достаточно, пора бы и о потомстве подумать, то есть пора приступать к выполнению репродуктивной функции. Проще говоря, лептин стимулирует выработку эстрогенов в организме женщины. Именно лептин виноват в прекращении овуляции и менструации при выраженном истощении. Выраженное снижение концентрации лептина в крови выключает яичники. прекращает выработку эстрогенов. А еще лептин обладает способностью повышать чувствительность печеночных и мышечных клеток к действию инсулина, что, в общем-то, хорошо и полезно. Но вот избыток лептина в организме может приводить к подавлению выработки инсулина, блокировке действия инсулина на клетки печени и развитию общей невосприимчивости к инсулину, что очень плохо. Лептин является одним из факторов, приводящих к развитию сахарного диабета второго типа или инсулиннезависимого сахарного диабета, при котором в первую очередь нарушается чувствительность клеток к инсулину. В исследованиях с участием людей, страдающих ожирением, был замечен такой парадокс, как стабильно повышенное содержание лептина в крови. На первый взгляд такого быть не может, поскольку лептин способствует не набору веса, а его снижению – Но если подумать, то нетрудно догадаться, что при ожирении нарушается восприимчивость гипоталамуса к лептину, нарушается нормальная работа лептиновых рецепторов. Подтверждением такой догадки, а пока еще это всего лишь догадка, не более того, служит отсутствие эффекта от инъекции лептина у подавляющего большинства пациентов, страдающих ожирением. Лишь при недостаточной выработке лептина, при сохранении чувствительности рецепторов к нему, инъекции дают эффект. Рецепторы, чувствительные к лептину, есть и на тромбоцитах, форменных элементах крови, участвующих в процессе ее свертывания. Соединение молекул лептина с этими рецепторами способствует склеиванию тромбоцитов, то есть образованию тромбов. По неизвестным причинам, которые иначе, чем действием Вселенского закона подлости объяснить невозможно, рецепторы тромбоцитов не утрачивают чувствительность к лептину при ожирении. В результате высокий уровень содержания лептина в крови повышает риск закупорки кровеносных сосудов тромбами, что приводит к таким тяжелым заболеваниям, как инфаркты и инсульты. Мало того, что лептин не приносит пользы при ожирении, так он еще и вред может нанести. Многих людей изредка или регулярно посещает желание съесть что-нибудь ночью. Одних это чувство посещает во время ночных бдений, а других просто-напросто будет и отправляет к холодильнику. Не спешите списывать все на дурные привычки. Привычки здесь ни при чем. Виновником ночного обжорства является гормон эпифизомелатонин, регулятор суточных ритмов и ряда других процессов. Мелатонин имеет свойство угнетать выработку лептина, а поскольку пиковая выработка мелатонина приходится на ночное время, то в это время наиболее сильно угнетается выработка лептина. Напрашивается вопрос, а зачем нам нужен такой подарок, как ночное снижение выработки гормона насыщения? Это же неразумно. Наоборот, ночью, во время сна, надо всячески повышать выработку гормона насыщения и угнетать выработку гормона голода, чтобы сон был крепок и не хотелось бы совершать ночных вылазок к холодильнику. Опять же, насытый желудок спится хуже, это научно доказанный факт. А вот то, что от вечерней или ночной еды в организме откладывается больше жира, чем от утренней или дневной – миф. В организме существует один-единственный механизм синтеза жира, который никоим образом не зависит от времени приема пищи. Более подробно об этом можно узнать из книги Андрея Сазонова «Мифы о нашем теле. Научный подход к примитивным вопросам». Глава 1. Прием пищи на ночь способствует прибавке веса. вышедший в издательстве АСТ. Так в чем же дело? А дело в том, что во время сна организм восстанавливает силы, и природа устроила так, чтобы утром после пробуждения наш восстановившийся организм испытывал голод, побуждающий его искать пищу. Согласитесь, что со свежими силами искать пищу легче и результативнее, верно? В то время, когда закладывался этот механизм, Холодильников и супермаркетов не существовало. Пропитание нужно было искать и добывать в полном смысле этих слов. Да вдобавок всегда быть на стороже, быть готовым вступить в схватку или спасаться бегством для того, чтобы самому не стать чьей-нибудь пищей. Прогресс существенно улучшил и облегчил нашу жизнь. Но в то же время он вывернул наизнанку многие разумные механизмы, заложенные в нас природой. вывернул в том смысле, что теперь они кажутся нам неразумными, хотя на самом деле это не так. Резюме. Гипоталамус — это верховный центр управления всеми гормонозависимыми процессами в организме, в том числе и пищевым поведением. В нашем организме вырабатываются гормон голода грилин и гормон насыщения лептин. Оба они имеют белковую природу, оказывают свое действие посредством стимуляции грилин и угнетения лептин выработки в гипоталамусе нейропептида Y. Этот нейропептид является мощным стимулятором пищевой активности. Грилин вырабатывается во многих органах: в легких, поджелудочной железе, почках, в тонкой кишке, в половых железах, в плаценте, а также в гипоталамусе. Лептин вырабатывается жировыми клетками.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 формировать половое влечение, приводящее к половому акту, и обеспечивать прохождение этого процесса на должном уровне. Для того, чтобы голод не отвлекал от любви, то есть для того, чтобы чувство голода не подавляло половое влечение, нужно подавить само чувство голода. А гормон голода грелин, в свою очередь, подавляет половое влечение посредством снижения выработки эстрогенов, чтобы никакие другие позывы не отвлекали организм от поиска пищи и от ее поедания. Норадреналин, с одной стороны, действуя на рецепторы нервных клеток головного мозга, угнетает чувство голода, а с другой, действуя на рецепторы жировых клеток, стимулирует выработку жира, которое происходит с поглощением энергии, то есть опосредованно стимулирует аппетит. Но если сложить оба противоположных действия, то получится, что в целом норадреналин чувство голода угнетает. Повышает аппетит либерин, гормон гипоталамуса, стимулирующий выработку гормона роста соматотропина в гипофизе. Кортизол, как и все глюкокортикоиды, стимулирует аппетит. Именно кортизол является гормональной причиной заедания стресса, причиной интенсивного питания на фоне различных переживаний. Подавляющий аппетит норадреналин при стрессе резко выбрасывается в кровь и очень скоро инактивируется. Кортизол же инактивируется гораздо медленнее – выработка его после стресса снижается тоже медленнее, поэтому он оказывает свое стимулирующее аппетит действия гораздо дольше. А еще увеличение выработки кортизола запускается, то есть стимулируется, гораздо проще, чем увеличение выработки адреналина и норадреналина. Врачи в шутку говорят, что главным пищевым гормоном является глюкоза. По сути, так оно и есть, поскольку чувство сытости и голода